А тут запил, что называется, в глухую. И оказался в больнице в четвертый раз за год. Выходил и начинал пить снова. Какая тут печень выдержит, Даже если искусственную вставить, И та поди сгорит. Как там у Хаяма На днях разбился... В Вдребезги. Совсем. Митя отыскал в одном из закрытых книжных шкафов желтенький томик с синдивязью персидского рисунка на обложке и, как из золота, откованными строчками текста. Наверное, этот человек, если бы не быть ему поэтом, Ученым и политиком стал бы ювелиром. Такая в стихах узорчатость, филигранность. Справочники для медсестер, тоже найденном в библиотеке, столь высоко именовалось несколько шкафов за сценой. Про говорилось, что он практически неизлечим. Книги хранились под висячими замками. Но что эти жалкие замочки для пациентов такой больницы? Тут откроют любой самый секретный сейф. Скажи, что в нем стоит бутылка портвейна или перцовки. И этот громадин, конечно, уже не имел никаких шансов выжить, когда попал в их палату. Зага четырежды побывал в больнице. Его, значит, лечили, а он пил, зная определенно, что каждый следующий запой будет еще более затяжным и уродливым. Выходит, просто шел на самоубийство. Готовя иллюстрации для лекций главного врача больницы, встречаясь с ним и имея возможность задавать вопросы, Митя, честно говоря, искал лазейку, чтобы вылечиться, но в то же время сохранить возможность выпивать хоть изредка, пусть только по праздникам. Еще его страшило возрастающая после каждого курса лечения, запойность. Можно ли ее избежать? «Препарат дает хороший эффект», — говорил главный. «Никаких побочных явлений. Вам вошьют, вы потом даже забудете об этом. Да, прислали уже четыре штуки». Одну из них, возможно, вошьем вам. Это решает медсовет. Думаю, вы подойдете. Но, разумеется, нужно не пить вовсе. Вам так же опасно пить, как гипертонику, сердечнику или язвеннику. Если в себе не уверены, если не хотите изменить прежний образ жизни, откажитесь. «Мы будем готовить другого пациента». «Нет, я не против, только...» «А потом можно хоть капельку». Главный врач, моложавый, с приятным смуглым лицом и проникновенным голосом, горько усмехнулся. «Компромиссы!» «Поймите, больной, что даст вам еще один компромисс? Допустим, мы не разрешим, но вы сами будете тайком принимать эту вашу капельку. Вы проживете год-два, а так вам суждено прожить еще лет двадцать, а то и тридцать. Я не знаю вашей наследственности». Вы же еще молоды, хоть и седина в висках. Главный смотрел на Митю внимательно, мягко и улыбался дружески. Положите на весы вашего благоразумия год-два капельки, а вы знаете, что она несет не только блаженство, но и тяжесть, «Даже мучения. И два-три десятка лет полнокровной жизни. «Как говорит мой сынишка, даже ежику понятно, верно?» «Поверьте мне, Дмитрий Савельевич, поверьте, Дмитрий Савельевич, «жизнь прекрасна и без этого. Вот все, что я могу вам сказать». «Подумайте, как там наши рисунки? Сегодня у меня лекция». «О, прекрасно! Благодарю! Очень выразительно!» Митя решил воспользоваться моментом. «Простите, но я хотел бы попросить не за себя. У меня сосед по палате». Ему ампула нужна не меньше, чем мне. Поверьте, он хороший человек, и он очень хочет вылечиться, но боится не выдержать. А то, что назначалось, ему противопоказано. Он егерь. Главный взглянул отчужденно. Его фамилия Быстрых, Павел Иванович Быстрых, Торопливо закончил Митя, чувствуя неловкость. «У нас есть порядок. Пусть обратится к лечащему врачу». От врача Митя шел в припрыжку. Снег весело похрустывал под ногами. Он сжег еще один мост. Точнее, не сжег, но уже запалил. И сразу стало интересно и тревожно. Шесть, пять, даже три гарантированных года трезвости. Больше и не надо. За это время горы можно своротить. И все-таки щекотала под левым сосочком. Шевелилась трусливая мыслишка. «Что станешь делать?» когда завоет на неделю пурга. А праздники? Куда денешься, когда в каждой квартире застолье? Хоть бы скорее сгорел и этот мост, тогда нечего будет вздыхать. Одна дорога останется вперед и не оборачиваться. Друг окликнул Митя, вбежав в клуб, Виталика Ревицкого, своего коллегу по трудотерапии, ты слышал про штуку, которую вшивают? Торпеду, что ли? отозвался Виталик, даже не подняв головы от начатого плаката. Не знаю, может, но вшивается страховка на несколько лет. В нашем ЛТП перед выходом вшивали. Примечание. ЛТП, лечебно-трудовой профилактории. Желающим, и что ты думаешь, такие дураки находились? Почему дураки? А нет, пять лет носить в себе такую штуку, лучше самому бросить. А чего ж ты сам не бросил? А я, как все, не высовываюсь. Но я так думал раньше. Теперь, дудки, теперь все. Выйду и на лбу напишу несмываемой флюоресцентной краской. Вот такими буквами. Не пью и не тянет. Так ли уж? Так. Трезвость многоуважаемый становится в наше время дефицитным качеством. Трезвый человек на расхват. Навалом тут таких, кто трижды и четырежды зарекался.